Глава восьмая. Статуя счастливой женщины. Хочу предупредить вас, путешественники. Знаменитая статуя счастливой женщины обычно пугает все экскурсионные группы. Кажется, она вот-вот опустится на каменный диван и расслабится до конца своей жизни. Знаете, что я вам скажу на это? Счастливая женщина не может расслабиться, потому что она и не напрягалась. Нам постоянно говорят о любви к себе, о том, как она важна для счастья. Многие из вас видели женщин, чье тело и лицо далеки от канонов красоты, но при этом такие люди уверены в себе и довольны жизнью. Тем, кто далек от принятия себя, сложно в это поверить. Кажется, что это спектакль, что так не бывает. Ну как ты можешь смотреть на свой 52-й размер в зеркало и радоваться? Ты что, дура? Давайте попробуем разобраться. Что такое самооценка и как она формируется? Вот родился ребенок. Чистый лист, который абсолютно ничего не знает и не понимает. Его самооценка не низкая и невысокая, ее просто нет. Все, что он может, реагировать на сигналы своего тела плачем, кряхтением, мимолетной улыбкой, смехом. Мама подошла и сказала что-то ласковое. Мне тепло и безопасно, я улыбаюсь. Заболел живот — кричу. Стало жарко — начинаю кряхтеть. Младенцы кажутся нам глупыми и беспомощными, но на самом деле они во многом мудрее нас. Нерушимая связь с телом и его сигналами — это невероятная внутренняя опора, которая с возрастом теряется. Пройдёт буквально несколько лет, и подросший ребёнок будет читать книгу под одеялом, когда глаза уже слепаются, есть суп без чувства голода, чтобы мама побыстрее отпустила гулять. Но в самом начале физиология и ответ на неё — это всё, что есть у нового человека. Что же происходит потом? По мере того, как малыш растет, у него появляются представления о себе. Он понимает, что его действия вызывают реакцию взрослых. Вырвал страницу из книги. Мама нахмурилась и недовольна. Доел кашу, родители хвалят, гладят по голове. Значит, я не просто набор ощущений, я могу быть разным, плохим или хорошим. Тогда и начинается формирование самооценки. Самооценка — это то, как человек оценивает себя, свои действия, чувства, мысли. Кажется, что всё просто, но есть очень важный нюанс. Для ребёнка единственный способ научиться оценивать себя — это следить за реакцией взрослых. На кого мне ещё ориентироваться в этом мире, если не на маму, папу, бабушку и старшую сестру? Сам я ничего не знаю, а они подскажут. Допустим, что родители постоянно хвалят ребенка за то, какой он есть Ты у нас самый лучший, самый любимый, ты умница, молодец, смелый, умный, красивый и так далее Ругают только за действия Нет, ты криворукий, а ты все рассыпал, больше так не делай, давай вместе все уберем Признают и отражают эмоции малыша Тебе грустно, я понимаю, это нормально, иди ко мне, я тебя обниму С уважением относятся к сигналам тела ребенка. Не заставляют доедать, насильно сидеть на горшке и так далее. Заботятся о малыше, любят его, уделяют внимание и качественно проводят время вместе. Выстраивают доверительные отношения, в которых мнение каждой стороны важно и нет места обману. Уважают личные границы, сами демонстрируют здоровую самооценку. В этом случае у ребенка формируется внутренняя опора. Это глубинное убеждение «я хороший», «я достоин любви и уважения», «со мной всё нормально». Это самое главное, что мы можем дать детям, а не развивающие игры, особенную еду, выглаженную одежду и поездки на море два раза в год. Уверенность в том, что с вами всё так – самое главное составляющее здоровой самооценки. А если родители обычные люди, которые чего-то не знают, не на всё обращают внимание и во многом воспитывают детей так, как их самих когда-то воспитывали? Например, почти не хвалят. У многих есть убеждение, что можно перехвалить, что частое одобрение вредно для самооценки, так как из ребёнка получится эгоист. Но на самом деле всё наоборот. Постоянно ругают, и ругают не за действия, а осуждают его как личность. Ты бестолочь, безрукий, дурак, заноза, хулиган, балбес и так далее. Отказываются признавать эмоции ребёнка. Плачет — замолчи, надоело. Злится — прекрати, не имеешь права. Сравнивают ребёнка с братьями, сёстрами и детьми друзей. Видели серию шуток о сыне маминой подруги? Игнорируют сигналы тела ребёнка. Пока всё не доешь, из-за стола не выйдешь не проводят с малышом достаточно времени вместе, игнорируют мнение ребёнка, воспитывают его в авторитарном режиме, не давая проявлять самостоятельность, регулярно нарушают личные границы, сами страдают от низкой самооценки. В таком случае у ребёнка вместо крепкой внутренней опоры могут сформироваться болезненные глубинные убеждения. «Я плохой, не заслуживаю любви сам по себе. Чтобы получить любовь, мне надо очень постараться». Из-за таких убеждений появляются практически все возможные психологические проблемы. Например, перфекционизм. Если я ошибусь, буду чувствовать, что недостаточно хороша, что со мной что-то не так, поэтому все свои силы направлены на то, чтобы сделать все идеально. Нарушение пищевого поведения. Если я сяду на диету и стану стройнее, окружающие будут меня любить и уважать, а сейчас я этого недостойна. Тревожность. Если у меня что-то не получилось, я начинаю представлять себе разные сценарии. Как меня увольняют, как муж со мной разводится, как я остаюсь одна. И многое другое. Внутренний критик. Кто это и зачем он нам? Вы знакомы с теорией транзакционного анализа? Звучит страшно, но вы наверняка о ней слышали. Основу этого метода придумал английский психолог Эрик Берн. Если кратко, его идея в том, что в нашей голове находится трое — взрослый, родитель и ребёнок. Ребёнок отвечает за эмоциональные реакции, импульсивные побуждения, радость жизни, захотелки. Например, если я проснулась и не хочу идти на работу, это голос ребёнка в моей голове. Родители отвечает за соблюдение правил и норм. Он может подключиться к ситуации и сказать, что деньги сами себя не заработают. Нужно взять себя в руки и идти. Взрослый берёт на себя ответственность за решение и старается примирить родителей и ребёнка. В ситуации с работой он может сказать, «Ребята, предлагаю компромисс, переводим будильник на полчаса вперёд, спим, потом быстренько собираемся и едем на работу на метро, чтобы не тратить время на парковку». Надеюсь, суть понятна. Чем интересна эта теория в контексте самооценки? Дело в том, что внутренний родитель бывает разным. Он может быть заботливым, внимательным и принимающим, таким, какими были мама с папой из первого сценария. А может, жестоким и критикующим, как родители из второго сценария. Такой как раз и называется внутренним критиком. Когда ребенок постоянно слышит в свой адрес обесценивание и упреки, он постепенно начинает перенимать их и принимать за собственные мысли. В психологии это называется интроекцией, внутренняя голограмма того, что происходило с вами. Эти навязчивые и критикующие мысли — интроекты — и есть голос внутреннего критика. Пример из моей жизни. Мама всегда говорила, что у меня руки растут из одного места. Это типичная критика самой личности ребёнка, а не его действий. Каждый раз, когда я что-то ломала, разбивала или роняла, она замечала, ну, конечно, что ещё от тебя ожидать, руки-крюки. Конечно же, мама делала это не со зла. Она считала, что так меня воспитывает, обращает мое внимание на ошибки, учит быть аккуратной и предусмотрительной. Но получилось совсем не то. Лет до 25 я жила со стойким убеждением, что неуклюжая и ничего не умею. Это тот самый интроект, мысль, которая не пришла бы мне в голову, родись я в другой семье, но усвоенная и считающаяся нормальной, потому что мне ее транслировали много раз. Что бы я ни начинала делать, мне всегда казалось, что у меня не получится. Внутренний критик не уставал напоминать, что у меня руки растут из одного места. Например, если я пекла пирог, критик шептал, что я просто порчу продукты. Один в один слова моей мамы. А если вдруг у меня получалось, он спешил обесценить полученный результат. Тебе просто повезло, попался удачный рецепт. Один из важнейших шагов в работе с самооценкой — это научиться вести себя с внутренним критиком. Потому что до тех пор, пока в вашей голове звучат неприятные и осуждающие высказывания, оценивать себя положительно невозможно. Как работать с критиком? Шаг первый. выпишите пишите все, что он вам говорит. Вы удивитесь, какое количество глупости у вас в голове. Критик может комментировать каждый ваш шаг. Вы все делаете не так, ничего не получится, все будет плохо. Шаг второй. Отделите эти мысли. Напоминайте себе, что это не ваши собственные суждения. Вы их когда-то выучили, потому что у вас не было другого выбора. Но сейчас вы взрослый человек. Выбор у вас есть. Шаг третий. Проанализируйте высказывание Большинство из них не пройдет элементарную логическую проверку. Посудите сами. «У тебя никогда ничего не получается». «Правда? А как же я тогда окончила школу, университет, нашла работу, вышла замуж, родила ребенка? Значит, что-то все-таки получается?» Кому ты нужна с двумя детьми? Есть множество женщин, которые, оставшись после развода с детьми, смогли повторно выйти замуж. Если мужчина готов к серьезным отношениям, дети его не смутят, выпишите несколько примеров подобных случаев. У тебя руки растут из одного места. На картинке, доступной в нашем PDF-приложении, видно, как выглядит человек, у которого руки растут не из того места. У меня же руки растут из правильного места. А еще у меня отлично получаются многие вещи. Я умею рисовать цветы лаком на ногтях, могу приготовить божественное шоколадное печенье или связать шарф. Вряд ли человек с руками, растущими не из плеч, смог бы все это. Заметьте, в перечень таких утверждений могут попасть вполне логичные мысли. Например, «мне не стать балериной». Что ж, это факт, его не оспоришь. Такие мысли можно вычеркивать из вашего списка цитат внутреннего критика. Шаг четвертый. Позовите на помощь заботливого родителя. Представьте себе того, кто всегда на вашей стороне, даже если вы не правы Возможно, такой человек был в вашей жизни. Может быть, это была любимая бабушка, старшая сестра, тетя, подруга. Если не было, постарайтесь продумать этот образ до мелочей. Кто это? Как выглядит? Какой у него голос? Какие фразы он повторяет чаще всего? Когда вы представите себе такого родителя, смело можете натравить его на внутреннего критика. Что он ему скажет? «Оставь в мою девочку, ты несёшь полный бред, ты нам не помогаешь, посмотри, какая она умница, отвяжись от неё». Он может сказать вам, что вы молодец, обнять и утешить. Когда мы с клиентами начинаем создавать образ заботливого и принимающего родителя, они часто начинают плакать. Почему? С одной стороны, желание быть любимым, принятым и понятым базовое для человека. С другой стороны, многие из нас были лишены этого в детстве. Да, о нас заботились, мы были накормлены, умыты, одеты. Родители были в курсе оценок и замечаний учителя. Но тех вещей, из которых постепенно строится крепкая внутренняя опора, не было. Когда во взрослом возрасте мы учимся создавать опору самостоятельно, это может вызывать смешанные чувства. Сожаление, радость, грусть, утрату, надежду. Отсюда и слезы. Принять себя. Как это? Есть много классификаций, но я для простоты выделяю четыре типа отношения к самому себе. Ненависть, непринятие, принятие и любовь. Ненависть к себе. Ненависть — это очень сильное, интенсивное и негативно окрашенное чувство отвращения и враждебности. Она может развиться из глубинного убеждения «я плохой», и человек будет постоянно ощущать дискомфорт из-за того, что он не такой, как надо. Ненавидеть себя — значит постоянно себя ругать, игнорировать сигналы своего тела и эмоций, не уметь заботиться о себе, жалеть, баловать, с трудом смотреть в зеркало, стыдиться своего тела, очень сильно зависеть от мнения окружающих, постоянно желать измениться, стать другим человеком. Нередки случаи депрессии, самоповреждающего поведения, суицидальные мысли, расстройства пищевого поведения. Жить в постоянной ненависти тяжело, неудивительно, что психика не выдерживает. Вопреки расхожему мнению, такое отношение к себе не зависит от внешности. Можно быть стройной красоткой, но при этом страдать от нервной анорексии, питаться на 200 калорий в день и чувствовать отвращение к каждой своей жировой клетке. Или быть симпатичной девушкой плюс сайз, которая довольна собой, своим телом и живет яркой и разнообразной жизнью. Непринятие себя. Если ненависть к себе встречается не так уж и часто, то непринятие мы видим почти везде. Человек, не принимающий себя, игнорирует некоторые сигналы тела и эмоции. Например, сидит на диете. Зависит от мнения окружающих. «Сделали комплимент, и я счастлива. Сделали замечание, и я расстраиваюсь целый день». Тяжело переживать ошибки и промахи, ведь если я не сделаю все идеально, меня не будут любить. С трудом заботиться о себе, например, человеку жалко тратить деньги на собственные нужды. Стыдится своего тела, часто испытывает чувство вины. Плохо чувствует личные границы и не умеет их отстаивать. Нередки в таких случаях депрессия, выгорание и нересурсное состояние. Принятие. Принять значит безоценочно признать факт существования чего-либо. На этой стадии никто не ждет от вас восторгов, глаз в форме сердечек и радости от того, что у вас целлюлитый большой нос. Принятие — это отсутствие негативных эмоций по отношению к себе и контакт с собой. Уважение к сигналам тела и эмоциям. Я понимаю, что голодна и кормлю себя. Я понимаю, что устала и даю себе отдых. Умение заботиться о себе, ложиться спать вовремя, отдыхать, баловать вкусной едой. Умение посмотреть на себя без негативной оценки, не давать себя в обиду, придавать значение собственному мнению, потому что оно важно. Звучит не так уж и сложно, но у большинства из нас этого нет. Не научили, не объяснили. Что же такое та самая любовь к себе? Для гармоничной жизни достаточно принятия. Любовь к себе — это здорово, но не все доходят до нее, и это нормально. Что же такое любовь к себе? это Восторг от своего тела и характера, максимальное внимание ко всем сигналам тела и эмоции, независимость от мнения окружающих, жизнь в радость, постоянный ресурс, много энергии, интенсивная забота о себе и своем комфорте. Таких людей часто ошибочно зовут эгоистами и избалованными. Прочные и четкие личные границы. Звучит как мечта, правда? Представьте человека, который себя ненавидит или не принимает, Если ему продемонстрировать яркое изображение влюблённого в себя человека, скорее всего, он покрутит пальцем у виска. «Что за фигню вы мне показываете?» «Так не бывает! Это фарс, бред и враньё! Уберите!» Потому что не надо пропускать три стадии и переходить сразу к четвёртой. Важно двигаться маленькими шагами, ставить достижимые цели. Если вы не знаете ни одного немецкого слова, но слышите обещание, что скоро вы заговорите по-немецки, как Ангела Меркель, это вызовет смех. Если вам предложат научить ста немецким словам за месяц, это уже не будет казаться несбыточной мечтой. Так и с принятием. Если вы ненавидите себя и режете свои руки и бедра бритвой, чтобы облегчить внутреннюю боль, первым значимым шагом будет избавление от самоповреждающего поведения. Если вы себя не принимаете, начните с базовой заботы. Вкусно и полноценно питайтесь, спите достаточное количество часов, купите себе новую одежду. В чем подвох? Самое ужасное — неприятие приветствуется обществом. Считается, что если вы довольны собой, с вами что-то не так. В современной жизни культивируется достигаторство, постоянное стремление к лучшему, которое по умолчанию подразумевает, что вы всегда требуете от себя большего. Нет предела совершенства. Красота требует жертв. Эти и многие другие лозунги легализуют непринятие женщинами себя. Почему? Потому что пока я себя не принимаю, не перестану работать над собой. Это, пожалуй, одно из самых опасных заблуждений в современном мире. Если вы себя ненавидите или постоянно собой недовольны, подобные эмоции будут тратить ваш внутренний ресурс. Это проще понять на примере. Если я живу с мужчиной, в котором меня всё раздражает или просто не устраивает, вряд ли буду счастливой. Все силы я буду тратить на осуждение, недовольство и попытки переделать такого партнёра. Если я живу с мужчиной, которого, безусловно, приняла и полюбила, мои шансы на счастье возрастают многократно. Я могу наслаждаться его несовершенствами, радоваться каждому дню вместе. Помните, как пела Земфира? Я помню все твои трещинки. Мы все не идеальны, это прекрасно. Отношения в любом случае подразумевают кризисы, постоянный труд, поиски компромисса. Но все сложности намного проще переносятся, если между людьми есть любовь, взаимопонимание, желание быть вместе. Понимаете, к чему я веду? Принять себя не значит перестать развиваться. Не слушайте тех, кто будет убеждать вас в подобном. И эту мысль транслирует нам по одной простой причине — стыдящемуся и недовольному собой потребителю легче продать товары, направленные на приближение к лучшей версии себя. Если я довольна собой и принимаю свое тело, буду покупать только те товары и процедуры, которые мне приятны, радуют меня и доставляют удовольствие. А это значит, что огромная индустрия красоты потеряет клиентку и много денег. Мы говорили об этом в главе «О красоте». Люди, которые годами работают над собой из чувства стыда, потому что им трудно жить с собой в текущем виде, не понимают, как можно разрешить себе расслабиться. «Если перестану контролировать питание, я не пролезу в дверь. Если приму себя, я лягу на диван и ничего не буду делать». Это типичные высказывания тех, кто отказывается принять себя. Они настолько исчерпали свои внутренние ресурсы, что любое послабление приведет к срыву, апатии, депрессии и обжорству. А что еще вы хотели, если годами издевались над собой? Если для больных нервной анорексией типичен выход из болезни через переедание, так организм набирает то, чего не получал долгие месяцы. Так и для человека, который не принимает себя, типичен выход через отдых и восстановление ресурсов. А как иначе? Что происходит потом, когда вы постепенно начинаете принимать себя? Оказывается, что если вы слышите сигналы своего тела, оно подсказывает вам, что не хочет лежать на диване, что ему нужно подвигаться, сделать растяжку, сходить на прогулку, заняться йогой, подышать. Оказывается, что от бесконечных перееданий вам плохо. Хочется чего-нибудь легкого, например, салат и запеченную рыбу. Оказывается, что если научиться адекватно выражать свои эмоции, постепенно исчезают психосоматические сложности. Вы лучше спите, у вас реже болит голова, появляются энергии и хорошее настроение. Понимаете разницу? Наверняка многим из вас знакомы действия, мотивированные стыдом. Например, диета. Когда так хочется чего-нибудь вкусного, что вы уже забываете, зачем устроили это издевательство над собой. Но один поход к зеркалу и изучение живота и бедер тут же напоминают. Такой образ жизни истощает, угнетает, забирает силы, радость жизни, не даёт расслабиться и начать дышать полной грудью. А если вы делаете что-то из любви к себе, приготовить лёгкий ужин и съесть его с удовольствием, это не отнимает вашу энергию, а даёт её. Люди, принимающие и любящие себя, живут в состоянии постоянно восполняемого внутреннего ресурса. А значит, у них высвобождается огромное количество сил на развитие, обучение чему-то новому, работу над собой и для себя. С чего начать путь к принятию себя? Определите, на какой вы стадии. Ясно, что в чистом виде они встречаются редко. Чаще всего это что-то смешанное, но все равно признаки одного из этапов доминируют. Разберитесь, в каких моментах ваше принятие замедляется. Что вы можете сделать? Если вы игнорируете тело, можно несколько дней вести дневник, записывая в него абсолютно все ощущения, которые испытываете. Вы удивитесь, как много событий в вашем организме остаются без внимания. Вот вам и пространство для работы. Если вы стыдитесь своего тела, увеличьте с ним контакт. Это не шутка. Принятие приходит через привыкание, а привыкание через наблюдение. Фото и видео вам помогут. Сходите на фотосессию, заведите блог, ежедневно выбирайте и выкладывайте свои фотографии, и довольно скоро ненависть к телу сменится недовольством, а недовольство — спокойным и нейтральным отношением. Если вы живете с постоянным чувством вины, можно побеседовать с внутренним критиком и попытаться выяснить, в чем корень проблемы. Наверняка его ответ не выдержит элементарной проверки логикой. Если это не помогает, обратитесь к психологу и попробуйте найти источник этого чувства. Важно понимать, что подобные эмоции — чувство вины, стыд, ненависть к себе — никак вам в жизни не помогают, только тянут ко дну. Чем раньше вы от них избавитесь, тем раньше всплывете на поверхность.